Глава двадцать девятая Когда они достигли деревни Хаумдай, Канма и Лин была поражена. Можно ли называть это место обычной деревней? Дома такие изысканные, широкие улицы, дорожки из красного камня, удивительной красоты цветы и кустарники, а также шум водопада в отдалении — Без преувеличения можно сказать, что Хаумдай походила на обитель сияющих фей. Ханькси приземлился довольно близко от деревни, поэтому они попались на глаза местным жителям, но те не высказали особо сильного удивления. Кан Мэйлин предположила, что культиваторы с определенной частотой посещают Хаумдай. Духовный зверь не улетел, когда они с него спустились. Он лишь тряхнул крыльями и принюхался, зорко вглядываясь в окрестности. Тем временем на встречу ему уже вышел деревенский староста. Мужчине было около сорока лет, но он выглядел очень достойно и привлекательно. — Добро пожаловать, почтенные! — староста низко поклонился. — Деревня Хаумдай рада приветствовать величественных странников. — Скажите, вы прибыли из храма небожителей? — Прежде чем Кан Мэйлин издала хоть один звук, Лан Шанью выступил вперед. Так и есть. Наши спутники уже должны были прибыть в деревню. Где они остановились? Да, конечно. Мужчина заискивающе улыбнулся. Мы выделили дом для дорогих гостей. Необходимо ли что-нибудь для вашего духовного зверя? Сырое мясо. Усмехнулся Шанью. Староста поспешно кивнул и взял на себя обязанность проводить их до нужного дома. Все местные жители, встречавшиеся по пути, почтительно кланились и проявляли такой уровень уважения, что Кан Мейлин едва могла сохранять спокойное выражение лица. Наконец они подошли к очаровательному двухэтажному домику с зеленой покатой крышей. «Раньше в этих домах останавливались сиятельные гости деревни», — признался староста с ощутимой тоской — Но с тех пор, как святилище было разрушено, приезжих стало совсем мало. — Вы предоставили всю известную информацию? — спокойно уточнил Лан Шанью. Ю. — Да, подготовили документы и отдали господину Инь, — вздохнул мужчина буквально только что. Шанью коротко кивнул и незамедлительно вошел в дом. Лин-Лин, конечно, поспешила следом, не решаясь смотреть на безутешного старосту. На входе их встретил намечающийся скандал. О боги, твой характер нечто! Ядовито проронила Цао Дандан. -дан. Ты несколько дней ныла только для того, чтобы брат Ин тебя пожалел? Я тебя не слушаю! Бесстыдно отозвалась Ни Чен Тао. Ты завистливая, страшная и старая! Девочки, пожалуйста! Голос Мяо Ронг звучал особенно беспомощно. Как раз в этот момент появился Лан Шанью. Девушки замолкли, несколько смущенные. Заклинатель закатил глаза и быстро определил, что Инь Эйго должен находиться на втором этаже, туда Шань Юй и направился. Кан Мэйлин решила остаться внизу и неуверенно помахала остальным. Сестра Кан, казалось, мяу-ронг едва не расплакалась, метнувшись к ней. Как хорошо, что ты здесь. Мне не хватало столь спокойного и доброго человека. Почему вы задержались? Вместо приветствия сварливо уточнила Цао Дандан, -дан, прожигая недовольным взглядом напряженную Линлин. Фу, ты такая смешная! Езвительно вмешалась Ничен Тао. Мы и сами прибыли всего час назад. Ган Мэйлин начала скучать по тому времени, которое они провели с Лан Шанью в спасительной тишине. Эти девушки действительно утомляли. Вам удалось что-то выяснить? Наконец спросила она. Нет вздохнула Мяуронг. «Мы даже не видели святилища. Инь Эйго получил записи о произошедшем и прямо сейчас изучает их, а потом...» «Вы с Чинтао должны остаться здесь!» — холодно процедила высокомерная принцесса Цао. «Нам некогда заботиться о слабаках. Мы должны заняться делом и расследовать происшествие. «Сестра Цао, это немного...» — нахмурилась Мяуронг. «Никогда!» Вспылила Ни Чентао. "Я талантливый заклинатель, ясно тебе? И часть команды". "Разве ты можешь заменить брата Лан?" саркастично осведомилась Дандан. -дан. Повисла немного гнетущая тишина. Ответ на вопрос был очевиден. "Я останусь", неожиданно заговорила Кан Мэйлин. "Но только в том случае, если того захочет Лан Шанью. Ему я доверяю больше, Прекрасные глаза Цао Дан-Дан опасно сузились. «Нарываешься?» Несколько. спокойно качнула головой Мэйлин. «Просто ты не являешься лидером команды». «Видят боги, Лин-Лин долго терпела характер алхимички, но рано или поздно наступает предел». Напряженную атмосферу прервало тактичное покашливание с лестницы. Шанью и Эйго, судя по их лицам, успели услышать женскую ссору. Кан Мэйлин смущенно отвернулась. «Ну, рад, что мы снова вместе», — улыбнулся Инь Эйго. «Мы с братом Лан рассмотрели записи о святилище. Месяц назад деревню Хаумдай посетил богатый незнакомец. Он выглядел потрепанно, и вначале жители не захотели давать ему ночлег» но чужак выразил готовность заплатить старинными монетами из чистого золота, и деревенские не выдержали искушения. Тот незнакомец был очень странным. Он жил в хаумдае неделю, почти не выходя из выделенного жилища. Чужак ни с кем не общался, однако очевидцы видели, что на рассвете тот отправлялся к святилищу. Потом он внезапно исчез. На следующий день... Каменные изваяния святилища были разбиты и облиты непонятной черной жижей, которую невозможно отмыть водой. К тому же источник исцеления иссяк и временами кровоточит. «Жители деревни оставили золото, полученное от чужака?» — нахмурилась Цао Дандан. «Да, — задумчиво кивнула Игу, — «и мы можем осмотреть дом, в котором он жил. Жители боятся в него входить». «Очень странная история», — тихо пробормотала Мяуронг. «У вас есть какие-нибудь мысли?» На ее вопрос отозвался Лан Шань Ю. «Монеты, вероятно, прокляты. Старинное золото часто является переносчиком проклятий». «Цао Дандан -дан проверит монеты», — кивнул Инь Эй -гу. «Но сила разрушений слишком велика для обычного проклятия. Святилище было древним, оно могло свободно отражать атаки злых духов от Хаум -дай. Но то, что происходит, дурной знак. Не тревожься, брат Инь. Гордо выступила Ни Чен Тао. Мы все расследуем. Юноша мягко кивнул. Они решили первым делом отправиться к загадочному дому, в котором жил враждебный незнакомец. Кан Мэйлин отметила, что эта постройка внешне мало отличается от типичного гостевого домика Хаумдай, однако суеверные жители нарисовали краской на стенах оберегающие символы, явно подчеркивая этим роболепный страх перед неизвестным злом. Останься здесь, неожиданно властно проговорил Лан Шанью. Я проверю, нет ли внутри остаточных проклятий. Целительница, за мной. Мяуронка нервно поежилась, но кивнула и покорно зашла в дом вместе с Шанью. Кан Мэйли наглянулась на задумчивого Ин Айгоу. «Обычно этот парень достаточно общителен, а сейчас, похоже, удручен происходящим». Через пять минут дверь открылась, и заклинатель пригласил их внутрь. «Ну что?» — нетерпеливо спросила Эйгуо. «Все чисто?» — ответила Мяуронг. «Никаких проклятий в доме нет, но...» Она запнулась и неуверенно оглянулась на Лан Шанью, который загадочно улыбнулся. «В одной из комнат есть остаточная демоническая аура». Все замолкли. Это было неопровержимым доказательством принадлежности незваного гостя к демонической секте. «Думаю, нам стоит внимательно все осмотреть», — напряженно произнес Инь Эйго. Внутри дома было темно и неуютно. Большинство комнат пустовали и содержали минимум мебели. Лишь в одной царил беспорядок и выдающий чье-то присутствие. Стулья перевернуты, кровать смята, пол засыпан грязью. — Это могильная земля, — холодно определил Лан Шанью. — Наш гость, похоже, посещал не только святилище. Он провел ритуал, — предположил Инь Эйго разорял могилы или поднимал мертвых. Шанью пожал плечами. Цао Данданы и Мяуронг начали осторожно сметать землю, стараясь ничего не пропустить. Осколок, тихо пробормотала <связывая> Кан Мэйлин. У ножки кровати поблескивало остриё. <связывая кинь> хм. Ин его оказался ближе всех и поднял находку. Интересно, что он разбил? Скорее всего, ритуальный сосуд с кладбища, <связывая кинь> <связывая кинь> предположила Мяуронг. В них хранили внутренности мертвецов и жертвенных зверей. Очень вероятно, кивнула Цао Дандан. -дан, многие демонические ритуалы требуют подобного. Больше они не нашли в комнате ничего странного. Тогда культиваторы спустились на кухню. Молчавшая прежде Ни Тао нахмурилась. Фу, что за мерзкий запах? Я ничего не чувствую, усмехнулась Цао Дандан. -дан. «Мое обоняние очень острое. Гордо выпрямилась заклинательница. Здесь оставили что-то гнилое. Гнилое? Это могло быть дурным предзнаменованием. Культиваторы тщательно осмотрели кухню, но все полки пустовали, и казалось бы, ничего не могло испортиться. Может, тебе показалось? Осторожно предположил Инь Эйго, чем сильно оскорбил свою подругу. Но до того, как Ни Чинтау начала возмущаться, Мяуронг призналась. «Честно говоря, я тоже улавливаю слабый запах». Неожиданно Лан Шаньо опустился на колени, придирчиво разглядывая дощатый пол. Тонкие светлые пальцы дрогнули, и энергетический импульс Ци резко разворотил часть досок. Запах мгновенно усилился. Теперь все почувствовали тошнотворный аромат гниения. «Что там?» Ни Чин испуганно вглядывалась в темную дыру. В ладонях Шанью возник световой шар, который мгновенно ухнул во тьму. «Останки», — пробормотал Инь Эйгуо, — «птицы мелких животных». Тот человек проводил ритуалы. «Давайте выйдем на улицу», — не выдержала Мяо Ронг. «Пахнет ужасно». «И пяти минут потерпеть не можешь», — язвительно заметила Цао Дандан. -дан. «Мы выйдем, но ты, целительница, должна собрать останки и тщательно их изучить», — безжалостно заявил Лан Шанью. Хотя Эйго немного неодобрительно поджал губы, в этот раз он не встал на защиту девушек. Мяу печально вздохнула и, наконец, подчинилась. Остальные вышли на улицу, вдыхая свежий воздух. «Итак, на данный момент информации слишком мало». А вздохнул Инь Эйгуо: "Думаю, пока сестра Мяо занята, нам стоит разделиться". Кан Мэйлин сразу же напряглась. В страшных книгах разделения никогда не заканчивались положительно. "Цао Дандан, -дан, ты отправишься к старости и проверишь старинные монеты. Мы с Ни Чэнтао сходим к святилищу, а мы с Кан Мэйлин посетим кладбище". Холодно оборвал слова Эйгоу Шанью и усмехнулся. Линлин -лин испуганно дернулась. Кладбище? Но почему из всех мест им досталось самое жуткое? Вот и славно! Очаровательно улыбнулся Ин Эйгоу. Встречаемся через час в нашем доме. Мэйлин покосилась на Шанью, когда они остались вдвоем, и не удержалась от жалобы. Но почему именно нам надо идти на кладбище? — К тому же основное расследование необходимо провести подле святилища. Разве не бесполезно? — Кто тебе это сказал? — осклабился Шанью. — Святилище — лишь следствие. Нам же необходимо найти первопричину. Я более чем уверен, что истина кроется на кладбище хаум -дай. Мэйлин мысленно вздохнула. Похоже, ей не удастся избежать прогулки по земле мертвых. Она нервно посмотрела на небо. — Пока еще не стемнело, верно же? «Ты боишься?» — внезапно Лан Шанью проявил чудеса эмпатии. «Упыри, ходячие трупы, одержимые злыми духами. Чего мне бояться?» — жалобно проронила Мэйлин, глядя ему в глаза. «Я буду рядом», — приободрил он ее. «Нет причин для переживаний». Даже если Лин-Лин с ним не согласна, ей все равно придется подчиниться. «Разве нам не нужно узнать путь к кладбищу у старосты?» — спросила она у Шанью, который, казалось, уже избрал неверное направление. — Мертвая земля источает определенные эманации, — объяснил ей юноша. По ним легко определить ее местоположение. Она действительно слышала нечто подобное, но успела позабыть. В конце концов, Кан Элин никогда не была на полноценных миссиях храма, поэтому решила положиться на безупречное чутье Шанью. Благо, кладбище располагалось не так уж далеко и выглядело очень ухоженным. «Местные заботятся о могилах», — чуть слышно пробормотал Лан Шанью. «Тем лучше для нас. Будет проще обнаружить аномалии». Услышав эти слова, Кан Мэйлин решила держаться поближе к спутнику. Впрочем, ничего особо страшного на первый взгляд не наблюдалось. Могилы были аккуратными, земля ровной, даже цветы росли там и тут. Лан Шанью не обращал внимания на господствующую благодать и продолжал уверенно идти вперед, вглубь кладбища. Теперь им стали попадаться более старые могилы. Некоторые заросли сорняками, будто за ними некому ухаживать, но мертвая земля все еще казалась мирной. Шанью остановился и неожиданно сорвал небольшой белый цветок. В его пальцах лепестки загорелись, и их пепел начал рисовать в воздухе странные символы. Лан Шаньон охмурился и свернул в сторону, изменив направление. Наконец, миновав слишком густые заросли, они вышли к самой окраине кладбища. — Здесь почти нет могил, — осмелилась заговорить Кан Мэйлин. — Что мы ищем? — Нашли, — улыбнулся юноша. Он уверенно приблизился к серому облезлому валуну и с любопытством начал его рассматривать. Лин-Лин окончательно запуталась. «Этот камень и на могилу-то не похож. Почему он вызвал столь сильный интерес?» «Ты не чувствуешь?» — внезапно заговорил Лан Шанью. Его голос стал хриплым, чрезмерно взволнованным. Кан Мейлин нахмурилась с подозрением, разглядывая валун. Она потянулась к нему энергией яйцы, и ее словно ужалило отвращением. Такое гнетущее чувство. Ветер донес запах крови. — На этом камне произошло убийство, — холодно процедил заклинатель. — Он впитал столько крови. Удивительно, но не похоже, что его недавно принесли на кладбище. Мэйлин невольно содрогнулась, но все же смогла заставить себя подойти ближе. «Кладбищенская земля вокруг него потревожена и пропитана тьмой», — рассеянно заключил Лан Шанью. «Интересно, кто-то сделал подношение для кровавого камня. Наш незнакомец весьма изобретателен». Шанью еще раз придирчиво осмотрел камень после чего загадочно усмехнулся, явно сделав выводы о ситуации. «Уходим!» — власно позвал он Кан Мэйлин. Она не собиралась задерживаться на кладбище, однако напоследок обернулась. Ей показалось, или от этого серого грязного валуна отколота часть?